Глава 17. Главные манёвры. Полный вариант. Война фигня. Главные манёвры. Это было удивительно. Вика относилась к тому редкому типу людей, которые ничем вроде бы не выделяются, но их внутренний мир добр и светил, и остаётся таким независимо от треволнений мира. Он защищён, как бы его ни трясли с боков, словно его оберегал сам Бог. Сергею, с одной стороны, в глубине души хотелось продолжить свою экспансию, получить столько влияния над ней, сколько сможет. С другой же, он трепетно останавливался перед этой непонятной ему тайной другой души, такой искренней и совершенно на него не похожей. Она так и оставалась маленькой республикой на его территории, со своим заведённым порядком и необыкновенным отношением к жизни. Светлым, доверяющим. Все сносящим. Он и сам подпал под магическое действие ее мира. Как второе Солнце взошло помимо ее собственного. А было ли у него первое? Превратившись в молодого исследователя, Сергей открыл для себя интеллектуальный полет. Вряд ли он мог подумать, что подобное вообще возможно. Но в его уме словно трещали идеи, а от Станислава Эдуардовича они просто-таки разлетались, как искры. Общаясь с ним. Сергей их радостно хватал горячими и спешил донести до бумаги. Творческая составляющая научной деятельности казалась безграничной, она дарила невообразимую свободу, о которой Сергей ранее мечтать не мог. На этих высотах было неважно, что жизнь пять минут назад вергала его в тоскую безысходность, что у него больное сердце и неясные перспективы. Здесь не было никаких препятствий. Почти. Однако... У аспирантуры имелись и побочные эффекты, и Сергей шагнул в них со всего размаху. Побитый жизнью, он на деле оставался всё тем же наивным пацаном, готовым поверить в благие намерения окружающих. Возможно, он не вляпался бы так сильно, если бы не был столь очарован новым для него академическим миром и практически отеческим обращением к себе научного руководителя. В нагрузку же так случается. Сергей завёл неизбежное знакомство с тем, кого позже расценивал как показательное зло этого мира. Правда, после 30 лет поменял своё мнение и начал считать его просто придурком. Борис защитил диссертацию примерно тогда же, когда Сергей поступил в аспирантуру и теперь обосновался на преподавательской должности. Для сильно занятого главного, который вдобавок часто пропадал в командировках, он был правой рукой, выполняя мелкие и крупные поручения. Появление же Сергея, жаждущего связи с кафедрой, позволила Борису делегировать львиную долю полномочий, а, проще говоря, свалить всё на плечи бедного нового исследователя. Борис транслировал совершенно иной уровень общения, другой тип связи между личностями, доселе Сергею неведомый. Хотя он был всего года на три, точнее сказать, не позволяли отсутствие доступа к кадровым документам и неразвитость в ту эпоху интернета с его соцсетями старше Сергея, но являлся живым примером того, как можно считать себя голову выше иных представителей молодёжи. Новый знакомый взял на себя роль проводника в академическом мире и изъяснителя его нелёгких законов, которые, по мнению Бориса, состояли в том, что учёные — это нечто вроде современной богемы, превознесённой над всеми людьми. Благодаря своему интеллекту, знаниям человеческой природы и отношением с нужными личностями.